мой благородный служитель, и дарует небо мне возможность скоро наградить твои честные услуги. — И я сам назначу цену их, — подумал изменник, выходя из жилища своего родственника. — Скоро я насыщу свою месть. И гордый Донни Кармен раскается в своем презрении. Мавры созрели для возмущения, и я сделаю каждого из них твоим смертельным врагом. И еще три дня я превращу белый бурну твой в кровавый саван. Грамота, которой слишком доверчивый мир приложил печать, не читав ее, содержала в себе совсем другое, нежели предписание о высылке мавров из Каджар. Эль Газиль написал в ней смертный приговор себе и знатнейшим друзьям своим, которые еще колебались вступить в заговор. Грамота эта, написанная в двусмысленных выражениях, гласила, что благо, общее и воля и мира требовали немедленного и слепого повиновения, что эль и его свито будут проезжать через Каджар, скоро после получения предписания, и что должно воспользоваться сном их, чтобы устранить всякое сопротивление. И в самом деле на другое же утро эль сопровождаемый многочисленными всадниками, отправился в Каджар, стараясь везде разгласить, что послан туда бен Гумей. Планы его поддерживали верные помощники, которые, отправившись вперед, уведомили Абен-Абу о, о возмущении, готово вспыхнуть, и убаюкивали его надеждой, что он займет место низверженного Эмира. Каджарский Каид пришел в странное недоумение. Он был благороден и прямодушен и мысль о малейшей низости производила в нем отвращение, а потому неожиданное известие о заговоре перепутало все мысли его. Но, несмотря на свои добрые качества, он не был лишён гордости и честолюбия. Обвинения со всех сторон, приносимые на заговорщиками, подействовали несколько и на него. Он хотел бы иметь ясные доказательства, чтобы почесть себя свободного данной присяги, Смертный приговор над Эльгазилем и его друзьями как громом поразил его. абенабу сидел, пораженный ужасом и печалью в своем саду, помышляя об этой неимоверной новости, когда услышал топот лошадей. Это подъезжал Эльгазиль. Он вошел со спокойным видом и подошел, чтобы обнять каида. Но Абенаабу отступил в ужасном смущении. Увидев перед собой человека, которого строгое повеление мира приказывало погубить, воспоминания о многолетней дружбе с эль и взаимных услугах делали положение его еще горестнее. Смущение было так сильно, что Эль-Газиль, хорошо знавший причину его, сам был озадачен и с минуты подумал, что пошел слишком далеко и приготовил себе серьезную опасность. «Святым именем пророка!» — воскликнул он. Что смущает так сильно дух твой?» «Ничего», — отвечал Абен Абу. «Ничего совершенно. Неожиданность твоего приезда». «А? Без сомнения, ты не ждал моего посещения. Но я послан в Каджар по повелению нашего достославного эмира. И ты знаешь, с какой целью? Какое мне дело? Он повелевает, я повинуюсь, при том же я должен узнать от тебя цель моего таинственного назначения». Как Эмир ничего не сказал тебе о нем, ни слова. Но я полагаю, что меня предупредило послание, которое вовремя уведомит меня о моей обязанности». Абен Абу отвернулся, чтобы скрыть чувства его подавлявшие. Эль-Газиль продолжал, не замечая, по-видимому, ничего. «Бен Гумея приказал мне провести ночь в Каджаре с тридцатью всадниками, меня сопровождающими, и прибавил, что... На другой день воля его будет исполнена. «Какая отвратительная скрытность!» — воскликнул Каид. «И неужели ты совершенно не знаешь намерения мира?» «Решительно не знаю, пока тебе не будет угодно объяснить их». Абена Буда стал грамоту и подал ее Айзель-Газилю. Тот пробежал ее, не мигнув даже глазом, и спокойно возвратил Каиду, сказав только «Давно награждает так, милостивый владыка, вернейших слуг своих. Это хорошее средство отделываться от признательности». «Но допустишь ли ты совершиться подобному акту утеснения? Уже ли ты сделаешься слепым орудием иступления Бенгумея?»